Мэри Поппинс склонилась над колыбелькой, стоящей между кроватками Джона и Барбары, и аккуратно положила в нее сверток. «Наконец-то! Клянусь клювом и лучшими перьями моего хвоста, я думал, вы никогда не появитесь!» «А это еще что?» — раздался у окна резкий голос. Мэри Поппинс обернулась. По подоконнику скакал скворец, живший на трубе дома номер 17. «Девочка!» «Аннабелла!» — кратко отозвалась Мэри Поппинс. — И я бы попросила вести тебя потише. Трещишь, как сорок сорок. Но скворец не слушал. Он кружился по подоконнику и возбужденно хлопал крыльями. — Какая радость! — выдохнул он, когда наконец успокоился. — Какая радость! Как мне хочется петь! — Ничего у тебя не выйдет, даже если очень постараешься, — усмехнулась Мэри Поппинс. Скворец был слишком рад, чтобы обращать внимание на ее колкости. «Девочка!» — завопил он, пританцовывая. «За этот год я трижды выводил птенцов, и все они были мальчиками. И вдруг Анна Белла Он снова запрыгал по подоконнику. «Анна Белла! Какое замечательное имя!» «У меня тетушку так звали. Она жила на трубе дома адмирала Бума и умерла, потому что объелась зеленых яблок и винограда. Я ведь ее предупреждал, но она мне не поверила». — Ну вот и... — Да замолчи же ты, наконец! — возмутилась Мэри Поппинс, замахиваясь на него передником. — А вот и не замолчу! — выкрикнул скворец, ловко увернувшись. — Сейчас не время для тишины. Надо всем поведать эту новость! Он выпорхнул из окна. — Вернусь через пять минут! — крикнул он и улетел прочь. Мэри Поппинс тихо наводила порядок в детской, складывая аккуратной стопкой Одежду, приготовленную для Аннабеллы Солнечный луч заглянул в окно Пересек комнату и нырнул в колыбельку «Открой глазки», — мягко сказал он «И я придам им блеск» Одеяло зашевелилось И Анна Белла открыла глаза «Хорошая девочка», — воскликнул солнечный луч «И глаза голубые, мой любимый цвет А теперь они будут самые яркие» Таких больше ни у кого не найдете. Большое спасибо, вежливо поблагодарила Анна Белла. Ласковый ветерок зашевелил кружевные оборки на ее косыночке. Какие хочешь волосы, прямые или вьющиеся? спросил он, присаживаясь на край колыбельки. Вьющиеся, пожалуйста, проворковала Анна Белла. Вьющиеся волосы оберегают от бед, ведь так пропел ветерок и закружился над ней, завивая мягкие волосики в аккуратные колечки. «А вот и мы! А вот и мы!» — раздался за окном знакомый скрипучий голос. Это скворец вернулся на подоконник. Рядом с ним неуверенно приземлился птенец. Мэри Поппинс грозно направилась к окну. «А ну-ка, улетайте отсюда!» — сердито прикрикнула она. «Я не намерена терпеть в детской всякую болтовню» но скворец вместе с птенцом проскользнули мимо нее. — Прошу не забывать, — заявил он ледяным тоном, — что все мои птенцы получили безукоризненное воспитание. С этими словами он опустился на край колыбельки. Птенец последовал за ним. Глаза у него были круглыми и испуганными. — Аннабелла, дорогая! — начал скворец льстивым, Заискивающим голосом Я очень люблю нежные С хрустящей корочкой бисквиты Он спрыгнул на подушку И глаза его Вожделенно сверкнули Нет ли у тебя такого? Анна Белла в ответ Покачала кудрявой головкой Нет Хотя, конечно, ты еще слишком мала для бисквитов Между прочим, твоя сестра Барбара Весьма щедрая и добрая девочка Никогда не забывает обо мне Так что Если когда-нибудь потом ты оставишь для старого приятеля пару крошек... — Конечно, оставлю, — послышалось из-под складок одеяльца. — Славная девочка! — одобрительно кивнул скворец. Он склонил голову на бок и покосился на нее своим круглым блестящим глазом. — Надеюсь, — вежливо заметил он, — ты не очень устала после своего путешествия? Аннабелла покачала головой. «А откуда она появилась? Из яйца?» — пропищал вдруг птенец. «Хм!» — фыркнула Мэри Поппинс. «По-твоему, она воробей?» Скворец с упреком покосился на нее. «Ну хорошо. А кто она тогда?» — прочирикал любопытный птенец и, расправив короткие крылья, перелетел на край колыбели. «Откуда она взялась?» «Расскажи ему сама, Анна-Белла! усмехнулся скворец. Анна-Белла зашевелилась под одеяльцем. — Я — земля, воздух, огонь и вода, — тихо сказала она. — Я пришла из тьмы, где все вещи берут свое начало. — Да, там очень темно, — подтвердил скворец, кивая головой. — В яйце тоже было темно, — черекнул птенец. — Я поднялась из морских глубин, — продолжала Анна Белла. Я спустилась с неба и далеких звезд. Я прилетела в его ярких солнечных лучах. — Очень ярких! — снова кивнул скворец. — Я вышла из лесной чащи. Мэри Поппин, задумавшись, плавно качала колыбельку туда-сюда, туда-сюда. — Ну? — прошептал птенец. — Сначала я двигалась очень медленно, — снова заговорила Анна Белла. Я почти все время спала и видела сны. Я помнила все, чем я была раньше, и знала то, чем буду. Но вдруг проснулась и понеслась куда-то. Она на мгновение умолкла, перед ее взором промелькнули далекие, но еще не забытые образы. А потом наставил птенец. Я слышала пение звезд и чувствовала, как теплые нежные крылья обнимают меня. Я шла через леса, полные диких зверей плыла по темным глубоким фото. Это было очень длинное путешествие. Она была замолкла. Тенец продолжал сверлить ее блестящими глазами.